Глава 5. Как правильно взаимодействовать с посторонними людьми? Прочие окружающие — это дальние родственники, просто знакомые, поклонники и хейтеры в интернете. Но вот с ними проще всего. Нужно просто держать дистанцию. Не вступать в спор, не рассказывать о себе и своей личной жизни, не говорить откровенно о том, что тебя волнует. Как правильно и вежливо отвечать на нападки обидчиков? Если вы нормальный и адекватный человек, как, например, я, значит, вокруг вас обязательно найдутся те, кто захочет разуверить вас в том, что вы абсолютно нормальный, спокойный и уравновешенный человек. Путем критики, едких замечаний, нападок эти люди будут непременно стараться вывести вас из себя. Зачем им это нужно, это другой вопрос. Одни из потенциальных обидчиков — просто вампиры, питающиеся чужой энергией, Другие любят словесные перепалки, третьи от скуки развлекаются за чужой счет и только этим живут. Кто бы они ни были, обижая и задевая человека, они лишают его энергии, которая уходит на переживание обиды и переваривание отрицательных эмоций. И нам нужно научиться отвечать обидчикам вежливо, но жестко, чтобы исключить бесконечное продолжение вереницы язвительных замечаний и колких намеков. Существует искусство, которое так и называется, искусство жесткой вежливости, и содержит оно в своем арсенале несколько важных правил. Правило первое. Перед тем, как ответить, следует сделать паузу, а, начав говорить, понизить тон своей речи. Собеседник только и ждет, что вы взорветесь и резко ответите, дав ему при этом важное преимущество. Обычно в его планы совсем не входит выдержать сначала длительную паузу а потом услышать от вас холодный и совершенно безразличный тон. Преимущественно такая тактика отбивает у вашего оппонента всякое желание спорить, особенно если вы вдобавок смотрите ему прямо в глаза. Спокойно и твердо смотреть в глаза собеседнику — это признак силы, так же, как и ровный и размеренный темп речи. Конечно же, не стоит переходить на шепот, Тон понижать следует до хорошо различимых слов и выражений, не давая собеседнику усомниться в вашей уверенности в себе. Правило второе. Говорить нужно кратко и уверенно, ведь в том случае, если вы начнете в ответ на обвинения произносить пространные фразы, вы только спровоцируете обидчика на нескончаемый, непрекращающийся поток слов. Например, известная русская актриса Фаина Раневская в ответ на одно из обвинений нашла удивительно короткую емкую фразу. «Что-то мне перестали говорить, что я, блядь. Наверное, старею». Меня в то время не было, но я думаю, что у тех ее собеседников никогда не возникало желания продолжить спор из-за боязни услышать в ответ подобной колкости. Все знали, что едкие фразы Фаины Раневской становились чрезвычайно популярными, а имена обидчиков в связи с огромной популярностью актрисы навечно впечатывались в народную память. Живы эти воспоминания до сих пор. Никого так часто не цитируют, как Фаину Раневскую. Правило третье. Обязательно соблюдайте дистанцию от собеседника. Чем ближе он к вам подходит, тем больше нарушает ваши личные границы. У многих вполне спокойных и уравновешенных людей при нарушении их личных границ начинается паника. Они теряют нить разговора, путаются, начинают отвечать сбивчиво и непонятно. Вашему неприятному собеседнику только это и нужно. А чтобы еще больше подчеркнуть социальную дистанцию между вами, в разговоре стоит называть собеседника полным именем, еще лучше по имени-отчеству, не допуская понебратства и приятельской снисходительности. Правило четвертое. Еще один действенный метод – применить бюрократический стиль общения. Все мы прекрасно знаем, как с нами общаются в официальных кабинетах, Обычно представитель власти или государственных структур вообще не видит, что перед ним стоит живой человек. Как щитом он прикрывается всей огромной мощью государственной машины и сооружает перед вами стену, отгораживаясь от вас и используя в общении обезличенные и не несущие в себе никакой значимой информации фразы. В таком стиле общения особенно преуспели политики. Они способны говорить часами, не сказав при этом абсолютно ничего значимого. Психологи тоже не отстают, запас фраз ни о чем и общепринятых утверждений без всякой конкретики у них бесконечен. Вежливые слова, облеченные в туман бюрократического стиля, моментально охлаждают пыл собеседника. Называется этот стиль общения дипломатично-формальным и действует безотказно. Агрессия собеседника как будто бы рассыпается на мелкие кусочки, натыкаясь на непреодолимую стену исходит на «нет». Правило пятое и последний совет. Заучить несколько формально вежливых фраз, завершающих разговор. Ни в коем случае не втягивайтесь в длительную дискуссию, которая вымотает вас, а опытного оппонента подзарядит энергией и даст ему возможность продолжать спор дальше, уничтожая вас. «Я вас услышал» — одна из новых фраз, прочно вошедших в наш обиход, благодаря ее действенности. Или... Давайте не будем сейчас продолжать этот разговор, поговорим позже. Уважающему себя человеку не пристало продолжать разговор, который его нервирует и напрягает. Будьте по-королевски вежливы, холодны и выдержаны. Громкие скандалы редко приводят к хорошему результату. Любому агрессору, посягнувшему на ваш покой, нужно отвечать жестко и вежливо, не оставляя ему поле для маневра. Техники поведения в конфликтных ситуациях. Есть специальные техники, позволяющие нам не обидеть человека и сохранить свое лицо. Часто преодолеть сопротивление оппонента и разрешить конфликт нам мешают барьеры общения. Чтобы успешно преодолеть эти барьеры и прийти к какому-то значимому результату, можно использовать технику «пересказ очевидного». Не нужно выдумывать ничего нового, просто отвечаем противнику его же словами. «Пересказ очевидного». Например, Нас поливают грязью и вываливают на нас свои негативные эмоции. Нам злобно говорят в полуссоры. «Ты несешь абсолютную чушь!» «Да, конечно», — отвечаем мы. «Бывает, что некоторые слова кажутся чушью». «Такого у нас еще не было». «Да, у нас с тобой бывало разное». «Это неверно». «Да, многие вещи на первый взгляд кажутся неверными». Часто наш оппонент или враг облекает откровенные нападки в форму советов, чтобы выглядеть якобы интеллигентно, а нас выставить круглым дураком. Рассмотрим возможность отвечать на советы конфликтных недоброжелателей. Вежливо ответить на совет. «Я бы тебе не советовал так со мной обращаться!» «Многие твои советы помогли мне в прошлом». «Мой тебе совет, прекрати сейчас же!» «Трудно бывает прекратить уже начатое дело». «Не советую тебе меня злить!» Конечно, бывает, что некоторые мои слова тебя очень злят. Иногда враг задает вопросы, на которые невозможно или не нужно отвечать. Как мирно ответить на злобный вопрос? У тебя мозги есть или нет? Мозги есть у всех людей, и у меня тоже. Из какого места у тебя руки растут? Обычно руки растут у человека из туловища. Агрессивный и неадекватный человек часто забывается и начинает приказывать. «Как вежливо ответить на приказание?» «Прекрати меня злить!» «Да, некоторые мои слова могут тебя разозлить. Замолчи сейчас же!» «Мне иногда бывает трудно замолчать, потому что очень многое хочется тебе сказать. Иди в свою комнату, журнал, аккаунт или куда-либо еще!» «Мне иногда приятнее побыть вместе с тобой!» «Сейчас же прекрати плакать!» «Плакать бывает очень трудно прекратить!» Часто человек, чтобы победить в споре, например, на работе, привлекает ложную аргументацию. Ведем себя спокойно и отвечаем философски. Философские ответы на нападки. «Вы никогда ни в чем не идете мне навстречу!» Бывают так, что у нас с вами возникают разные интересы. «С вами просто невозможно разговаривать на серьезные темы!» Разные темы у людей вызывают разный интерес. «Люди для вас ничего не значат!» К разным людям по-разному и относятся. «Ты меня не сможешь убедить в своей правоте, даже не пытайся». Иногда убедить другого человека в своей правоте очень сложно. В семье сложнее всего. Нападки близких нас больно ранят. Часто один из членов семьи делает обобщение и глобальные выводы из единичных случаев. Ответы на нападки близких. «Ты ни разу в жизни ничего для меня не сделала. В иные дни я делаю для тебя больше, в меньше. Уборкой в нашем доме занимаюсь только я». Действительно, ты много времени тратишь на уборку. Ничего хорошего в жизни я от тебя не видела. Бывали периоды получше, бывали периоды похуже в твоей и моей жизни. За всю нашу совместную жизнь ты ни разу даже гвоздя в стену не забил без уговоров. Уговоры очень нравятся многим людям. Им так приятнее выполнять свою работу. Оппонент показывает иронию и язвительность. Мы отвечаем спокойно и с чувством собственного достоинства. Отвечаем с достоинством. «Но ты у меня и герой!» Иногда люди делают вещи, которыми хотелось бы гордиться. «Ты просто писаная красавица!» Мама тоже мне часто раньше говорила, что я хороша. «На тебя весь интернет с восхищением смотрит!» Бывает так, что человек приковывает всеобщее внимание. Дети говорят маме, «Ты в прошлом веке живешь, ты ничего не понимаешь!» «Действительно не понимаю, как у такой глупой мамы могли родиться такие замечательно умные дети?» «И, конечно, какой бы ни был сильный человек, мелкими и подлыми уколами, можно вывести его из себя и довести до депрессии. И если мы пожалуемся окружающим или близким людям, они нам скажут что?» «Они нам скажут, не обращай внимания!» «Конечно, это же не их троллят, это них выводят из себя и лишают душевного равновесия. Мне один друг недавно так сказал». Больше он мне не друг. И прочитала сегодня на Facebook пост одного человека. Его учитель однажды сказал ему. «Мы пытаемся проанализировать поведение человека с точки зрения психотерапии и психиатрии, но бывают просто подонки». Замечательные слова. Не забывайте о них, но помните о своем достоинстве. «Семь способов ответить хамом». Мы говорили с вами о том, как отвечать на нападки обидчиков под обидчиками, имея в виду вполне нормальных и адекватных людей. Но, к сожалению, в жизни также встречаются оголтелые хамы, справиться с которыми гораздо труднее. Настоящий хам где-то глубоко внутри не уверен в себе и старается спрятать свою неуверенность за агрессией, нападая и оскорбляя. Есть хороший анекдот в тему. «Ты чё, это интеллигент, что ли?» Нет-нет, что вы, что вы, такое же быдло, как и вы. Наша нервная система и так по жизни подвергается перегрузкам, но встреча с оголтелым хамом может нас просто парализовать. Многие теряют дар речи и способность хоть как-то ответить на агрессивную злую выходку. Хам всегда пытается выбить вас из колеи, и он никогда не бывает безобиден. Чем более сильную боль он причинит вам, тем больше самоудовлетворится, поэтому хам всегда старается ранить очень больно. А хамство сейчас может встречаться повсюду. В интернете, в магазине, в метро, в троллейбусе, на таможне, на работе. Например, у нас в городе большая часть населения живет поездками в Польшу. И на границе вся система построена на унижении человека, на том, чтобы он постоял в одной очереди, в другой, отдал паспорт на проверку одному пограничнику, другому пограничнику, приложил пальчики к аппарату для сверки отпечатков, И после всех этих предусмотренных правилами унижений наш гражданин попадает в лапы таможенника, который по долгу службы рассматривает каждого человека как потенциального преступника. Работа у них такая — охранять государственную границу. Наверное, именно поэтому польский таможенник никогда не будет проверять машину поляка, зато машину нашего простого белоруса разберет до последнего винтика. Польский таможенник всегда обращается к тебе на «ты», Наверное, чтобы подчеркнуть, какая же это ничтожная пешка перед лицом представителя государственных органов. Машины наши проверяют так, что ломают бардачки, вскрывают обшивку, которую потом необходимо восстанавливать, режут сиденья и автомобильные шины. Система унижения и уничтожения личности в действии. Но мы сейчас не о них, а о хамстве в обществе. И наша с вами главная задача в общении с хамом сохранить в равновесии свою нервную систему, поэтому мы будем использовать наше преимущество. Предупрежден – значит вооружен. Мы ведь заранее знаем о том, что хам стремится нанести нам серьезный удар. Фактически, в основании его поведения – насилие, моральное, словесное или физическое. Мы должны быть внутренне готовы, и наша первая задача – сохранять всеми силами спокойствие и выдержку. Например, в магазине продавец говорит нам, что у него нет сдачи. мы должны сдержанно ответить, что в наши задачи как покупателя не входит обеспечить наличие в торговом объекте денежных купюр и монет. Это обязанность продавца и администрации – обеспечить свой объект разменной монетой. Хам очень редко может выдержать наше непоколебимое спокойствие. Мы с вами хорошо помним, что ему нужен всплеск агрессивной энергии в ответ. Но мы не должны унижать себя оправданиями и показывать наглецу бурную эмоциональную реакцию. Второе, что мы должны сделать в ответ на нападки хама, попытаться его понять, а еще лучше пожалеть. Какой же он жалкий, что все, что может и в состоянии сделать, сорваться на крик. Однажды я попала в большой начальственный кабинет. Передо мной сидела толстая с красным лицом грубая женщина, и я подумала, какая же она несчастная, сидит тут в кресле, вынуждена наказывать людей, ведь государственная машина точно так же перемалывает и ее собственную жизнь, она вынуждена подчиняться и исполнять приказы сверху. Так мне ее жалко стало, и так я начала ей сочувствовать, что чуть было не заплакала. Задайте простой вопрос хаму. Что заставляет вас так разговаривать со мной? Может, у вас что-то случилось? Может быть, вам нужна помощь? Чем я могу вам помочь? Если у Хама остались хоть какие-то зачатки интеллигентности, он поймет, что его поведение абсурдно и нелепо. Третье, что мы должны сделать — Вести осмысленный диалог, показывая хаму, что разговор в спокойном ключе будет куда более действен и скорее принесет плоды. В отличие от хама, для которого важнее всего эмоции, мы должны вести себя спокойно, грамотно и дружелюбно. Те же продавцы хорошо знают, что с хамами и агрессивными людьми никогда нельзя спорить, нужно всегда говорить «Простите, я не хотел вас обидеть, извините». Лучше сто раз извиниться, чем спровоцировать дальнейший конфликт, который точно к хорошему результату не приведет. Или представьте, что вы кого-нибудь случайно толкнули, и он набрасывается на вас, громко выкрикивая матерные слова. Например, в Японии, если два человека вдруг случайно столкнулись где-нибудь в магазине, они после этого полчаса будут стоять и раскланиваться друг с другом, расшаркиваясь и извиняясь, расстанутся лучшими друзьями. Если ни один из предыдущих пунктов не имеет должного воздействия, мы применяем четвертый вариант. Показываем хаму его истинное лицо, зеркалим, не грубо и не резко показывая ему всю неприемлемость его недостойного поведения. Возможно, вас плохо воспитали в детстве. Впрочем, это не ваша вина, глубокомысленно говорим мы, ни в коем случае не упоминая маму или папу хама, потому что это может привести к еще более серьезному всплеску агрессии. Родственников лучше никогда не затрагивать. Вы наверняка знаете, что в разговоре с людьми южных кровей упоминание мамы или папы может привести к необратимым последствиям, вплоть до случайного непредумышленного убийства. Пятое. Если вы счастливый человек, обладающий природным и скрометным чувством юмора, считайте, что вам повезло. Едкая острота или неподдельный смех в ответ на выходку хама вызовут у него состояние замешательства, сведя на нет весь его гневный порыв. Конечно, ответить остроумно нужно уметь, но рассмеяться в ответ способен каждый из нас. Даже простая улыбка и доброжелательность в ответ на грубость и агрессию поможет вам выиграть время и ввести хама в ступор. Спокойная вежливость — это то, чего хам никак не ожидает, а к такой перепалке без эмоций он быстро потеряет интерес. Шестой способ. на время превратиться в бездушного робота, которого слова хама никак не задевают. Например, мне на Яндекс.Дзен часто пишут, что я бездарность, пишу чушь, и вообще психолог из меня никудышный, а уж писатели совсем никакой. Спасибо за ваше мнение, обычно отвечаю я таким недоброжелателям. Главное — спокойствие и невозмутимость. Например, в службе поддержки Дзен, куда постоянно сыплются жалобы авторов заблокированных каналов, отвечают по шаблону, Так что через десяток писем ты понимаешь, что общаешься не с живым человеком, а с роботом, и ему абсолютно все равно, что ты скажешь или напишешь. И седьмой способ, когда вы понимаете, что все предыдущие в данной ситуации совершенно бесполезны. Полный игнор и безразличие. К примеру, на улице к вам пристает пьяный хам. Ему только и нужно, чтобы вы вступили с ним в контакт. Но вы наверняка по собственному опыту хорошо знаете, что вам это совершенно ни к чему и только выведет вас из равновесия. Вы потеряете и время, и здоровье. От такого хама можно только уйти, подняв голову вверх и сделав вид, что вы его не замечаете. То же самое и в общении с эмоционально неустойчивыми личностями, попросту больными. Только прекратив неприятную беседу и закончив всякое общение, вы сможете спастись от нападок, угроз и причинения вреда своему здоровью. Внутренняя невовлеченность в конфликт. Вот что самое главное для вас. Ирония, цинизм, спокойствие, безразличие и уверенность в себе. И тогда никакие хамы вам будут не страшны. Одиночество среди людей и психосекты. Все мы иногда бываем одиноки. Даже если живем в своей семье. Для одних одиночество — это наказание, для других одиночество — это подарок. Я, например, длительное время чувствовала свое одиночество, пока не попала в среду писателей, мыслящих так же, как я. Только тогда я поняла, что одиночество писателя — это вовсе не неизбежность. А ведь я действительно так думала, потому что великие писатели только и говорят о том, как они одиноки и как их никто не понимает. У Эрика Берна в книге «Игры, в которые играют люди» есть замечательные строки. Известно, что младенцы, лишенные в течение длительного времени физического контакта с людьми, деградируют и в конце концов погибают. Следовательно, отсутствие эмоциональных связей может иметь для человека фатальный исход. Эти наблюдения подтверждают мысль о существовании сенсорного голода и необходимости в жизни ребенка стимулов, которые обеспечивают ему физический контакт. К этому выводу весьма нетрудно прийти на основе повседневного опыта. Подобный феномен можно наблюдать и у взрослых людей в условиях сенсорной депривации. Имеются экспериментальные данные, показывающие, что сенсорная депривация может вызвать у человека временный психоз или стать причиной временных психических нарушений. Замечено, что социальные сенсорные депривации столь же пагубно влияют на людей, приговоренных к длительному одиночному заключению, которые вызывают ужас даже у человека с пониженной чувствительностью к физическим наказаниям. Вполне вероятно, что в биологическом плане эмоциональная и сенсорная депривации чаще всего приводят к органическим изменениям или создают условия для их возникновения. Недостаточная стимуляция, активирующая ретикулярные ткани мозга, может привести даже косвенно к дегенеративным изменениям в нервных клетках, Разумеется, это явление может быть и результатом недостаточного питания. Однако недостаточное питание, в свою очередь, может быть вызвано апатией, например, как это бывает у младенцев в результате крайнего истощения или после длительной болезни. Можно предположить, что существует биологическая цепочка, ведущая от эмоциональной и сенсорной депривации через апатию к дегенеративным изменениям и смерти, В этом смысле ощущение сенсорного голода следует считать важнейшим состоянием для жизни человеческого организма, по сути так же, как и ощущение пищевого голода. Все просто и гениально для мошенников, вовлекающих людей в духовные практики, пользуясь их одиночеством. Человек остается один, например, оставшись вдовцом или потеряв семью в результате развода, испытывает недостаток общения и физического контакта, а все секте всего этого с избытком. Они и обогреют, и поддержат. В реинкарнацию заставят поверить и в миссию по спасению человечества. А мертвому человеку уже ни деньги, ни квартиры не нужны. Зачем в самом деле? Бороться с психосектами сложно. Отчасти потому, что окружающим нас людям часто кажется, что с нами что-то не так, если мы начинаем вести себя по-другому. Не так, как раньше. И они не только считают своим долгом давать нам бесполезные, даже вредные советы, но часто очень любят нас полечить и вернуть в реальную жизнь. Вот как только я начала писать книги, сразу стала изгоем в обществе своих друзей и приятелей. Ведь у меня теперь совсем не осталось времени на то, чтобы тусоваться, ходить по дням рождения, прогуливаться по парку. Я загружена с утра и до вечера, в связи с чем попала на днях в неприятную историю, пагубно отразившуюся на моем здоровье. Люди, которые должны были по умолчанию сделать необходимый платеж, его не сделали. И в итоге виноватой оказалась я. Не проконтролировала, не досмотрела. На меня тут же навесили чувство вины, и я чуть было не поддалась. Кому-то объяснишь, что занимаешься творчеством, живешь в выдуманном мире, и выныривая изредка на поверхности царства фантазий, не можешь понять, кто я, где я. Вся эта история стоила мне денег, потраченного времени, а главное, совершенно подорвала мое здоровье. После этой печальной истории я сделала выводы. Больше никакого общения в социальных сетях, никаких ответов на присылаемые в Вайбере картинки, никаких знакомств с людьми, которых я ранее не встречала в реальной жизни. Лучше уж полное одиночество, чем мозги, заполненные ватой. Еще раз вспомним о пресловутой интоксикации информации. А на днях случайно встретила старого знакомого и рассказала он мне вот такую историю. Сын его счастливо женат, у них есть маленькая дочка, и долгое время сын работал на очень высокоплачиваемой работе большим начальником. Но пару лет назад они с женой стали ездить на некие тренинги, связанные с НЛП и йогой. До этого они были в Прибалтике и в Польше, и, что примечательно, перед началом каждого такого мероприятия Организаторы забирали телефоны у всех участников, чтобы у них не было никакой связи с внешним миром. Тренинг обычно продолжался неделю, и все это время группа была на самоизоляции. Молодой семье все это нравилось, они считали, что духовно растут и плодотворно общаются с умными людьми. И вот сейчас, оставив на три недели мужа и маленькую дочку, жена его сына уехала одна на очередной тренинг в Питер, оставив дома маленькую дочку, которой нет и двух лет. Муж бросил свою высокоплачиваемую работу, уволился, занимается ребенком и всем теперь говорит, что сидит в декретном отпуске. Знакомый, конечно, волнуется за сына. Центр этот, или будем называть вещи своими именами, секта, находится в Минске. В Питере у них филиал. И ведь давно уже ходят слухи. Есть даже примеры семей, распавшихся на почве увлечения психосектами. Люди пишут об этом, но никто им не верит. Совсем недавно была большая статья на новостном портале о людях, которые спаслись из секты. Я писал об этом на своем канале. Некоторые из этих людей остались без имущества. У них отняли квартиры. Другие опомнились, когда в секте им не разрешили рожать ребенка или забирали только что родившихся детей. А ведь само направление НЛП... это всего лишь одна из областей психологии, и наверняка какие-то дельцы просто прикрываются аббревиатурой нейролингвистического программирования, делая свои темные сектантские делишки. Ко мне однажды на консультацию тоже обратилась девушка, которая ездила на тренинги в другой город. Ей казалось, что там теплая дружелюбная атмосфера, все ее там любят и понимают, даже влюбилась там в какого-то красавчика. Работать с ней было совсем непросто — Она не замечала ничего вокруг. Она могла часами рассказывать, как у них там на занятиях здорово и классно, сколько всего нового она узнала, как выросло духовно. В итоге она ушла из семьи, бросив любящего и заботливого мужа. Убедить ее, что она похожа на зомби и не видит ни травки, ни цветочков, утонув в своих фантазиях, было непросто. Она была уверена, что только этот красавчик ее любит и понимает. Они вместе должны делать одно общее дело — Так вот, ездила и ездила, потеряла всех своих друзей, люди просто начали отворачиваться от нее. «Чем он тебя держит?» — спрашивала я ее. Она на меня обижалась и говорила, что я недостаточно верующий человек, наверняка в душе подразумевая, что я отсталая и недуховная, приземленная личность. В конце концов, я ей сказала, «Наташа, хорошо, если он тебя так любит, и ты своей жизни без него не представляешь, пусть он оплатит тебе дорогу и участие в тренинге». Как ни странно, она меня послушалась, потому что дошла уже к тому моменту до самого края пропасти. Вот просто еще один шаг, и она на дне. Зомби. Но когда она осмелела и предложила красавцу оплатить дорогу, у того нашлась куча отговорок. Просто больно было ее слушать и видеть, что она даже после всего этого продолжает ему верить. И вы думаете, эта история на этом закончилась? Нет, она закончилась многоточием. А теперь, к счастью, и на нашем телевидении стали рассказывать о пенсионерах, которых путем психологической обработки и применения гипноза заставляют брать огромные кредиты в банках. Люди оставляют в залог московские квартиры, переводят деньги мошенникам и остаются без ничего. И страдают самые незащищенные слои – умные, интеллигентные, вежливые женщины. Психологи объясняют, что из десяти человек два являются гипнабельными и поддаются чужому влиянию. Я считаю, что поддаются все, если попадаются в руки хорошо организованных мошенников. И я тоже не исключение. Как я сама попала в психосекту? Когда мы с вами говорили о родительских манипуляциях, я упоминала о том, что в жизни многие захотят вами управлять, вас использовать. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о людях, которые проявляют к нам искренний интерес. Это не родственники, не друзья, не начальство, не близкий круг окружения. Начав заниматься психологией, я тоже, как и многие, не избежала участи попасть в психосекту. Я записала на эту тему видео, рассказываю вам о грязных психологах, где честно рассказала о том, что произошло со мной и как я поддалась чужому влиянию. А все потому, что я не проработала пункты, которые мы разбирали в самом начале. Я доверяла авторитетам, я не умела критически мыслить. Видимо, именно поэтому психосекта довела меня до полной нищеты, впаривая мне прошлогодний снег под видом психологических истин. История эта началась очень давно. Появился тогда в нашем городе один гуру эриксоновского гипноза. И так мне этот гуру запудрил мозги, что меня перестали узнавать самые близкие. Из цветущего активного человека, успешного предпринимателя — я превратилась в задумчивое депрессивное существо, размышляющее исключительно о смысле жизни. В принципе, он об этом честно предупреждал. Перед тем, как провести свой семинар, он упоминал, что люди начинают летать, как на крыльях, весь мир начинают видеть в розовом цвете. Но уж настолько он, этот мир, стал розовым, что перестал вообще соотноситься с реальностью. Я-то на самом деле по складу своего характера критически мыслящий человек — а тут совершенно перестала сама на себя быть похожа. И вот это уже ужасно и очень страшно, когда ты витаешь в облаках и перестаешь видеть реальность жизни. Он начал стихи мне писать каждый день, сначала в письмах, а потом стал меня бомбардировать смсками. И продолжалось это несколько лет, ровно до того момента, как на перекрестке въехали в задний бампер моего автомобиля, и я с дочкой осталась в разбитой машине зимой на заснеженном перекрестке, И меня тогда как торкнуло, думаю, а где моя голова? Она у меня вся в тумане, я вообще ничего не соображаю. Я и забыла, куда я ехала, начала пропадать память, появились провалы в памяти. Я могла забыть на заправке шланг в топливном баке и выдернуть его из колонки. И только тогда, конечно, благодаря страху за дочь, у меня сработал стоп-сигнал. Но если вы думаете, что это было легко, выйти из этих извращенных отношений и перестать реагировать на признание в любви, на опеку и заботу, то вы ошибаетесь. Там работают настоящие специалисты. Они знают все ваши слабости, они изучили все ваши слабые стороны, они отлично умеют воздействовать на болевые точки. Отношения извращенные, но ты этого еще не понимаешь об этом не думаешь. Ты реагируешь на стихи, на опеку, на внимание и искреннюю заботу. Потом оказалось, что это была целая банда, еще один из той же оперы впился в меня как пиявка, влез в мой мессенджер и стал обо мне беспокоиться и заботиться. А я-то тогда не понимала и не могла понять, что все это звенья одной цепи, все они повязаны. И этот второй так ко мне втерся в доверие, что я даже начала ездить в Москву учиться, что у меня тогда в мозгах было, я сейчас даже представить не могу». Они меня все убеждали, что я должна заниматься психологией, людям помогать, учиться, самосовершенствоваться. И я все верила, все училась и училась, денежки возила и возила. Я думала, что только недуховные люди могут жалеть денег на просвещение и на службу благим целям. Хотя я такой жизненный путь прошла, что этим психологам и не снилось. Чему они могли меня научить? Но на крючок меня уже поймали. Вся схема у них продумана до мелочей. Этот второй, с тем первым, якобы были злейшими врагами и вели войны на разных форумах. И так меня втянули в эти войны, что у меня совсем крыша отъехала. Я ушла из семьи, начала скитаться по съемным квартирам. Но я понимала, что что-то не так, и обратилась к третьему, которого считала хорошим психологом. Я ему доверяла, потому что мы вместе там же учились. Я специально приехала в Москву, чтобы встретиться с ним, рассказала о том, что происходит что-то непонятное и сверхъестественное. А он мне говорит, посмотри фильм «Игры разума». Фильм этот, если вы не знаете, про сумасшедшего физика, получившего Нобелевскую премию. Ужасный фильм, страшная трагедия умного человека. И я после просмотра начала думать, что, наверное, со мной что-то не так. Может, я на самом деле мозгами сдвинулась и психически ненормальная. Таблеточки еще он мне посоветовал попить. У меня голова вообще ватная стала. Мне потом понадобилось много времени, чтобы отказаться от них. И только потом, через много-много лет, я поняла, что на самом деле все это были звенья одной цепи, и все они друг с другом связаны. Применяют тактику «плохой, хороший полицейский». Один тебя дергает за ниточки, нажимает на больные места, доводит до слез. А второй жалеет, помогает. Он ненавидит первого, и они якобы воюют. И ты невольно втягиваешься в их конфликт, живешь там в этом конфликте». Крыша у тебя едет, а они ждут, пока ты продашь все свое имущество и принесешь им денежки на блюдечке с золотой каемочкой. Потом я почитала и посмотрела, как у москвичей отжимают квартиры, и поняла, что я не одна такая. Но никто из пострадавших не станет рассказывать, каким он был дураком и идиотом. И вот только сейчас люди стали открыто об этом говорить. Чтобы вы знали, существуют не только химические методы воздействия на мозг, но и психологические. У меня даже программа в компьютере осталась от этого дельца. «Ваал» называется. Он, кстати, приезжал за ней через несколько лет. Может быть, за ней, а может быть, деньги искать. И в их риксоновские стежки заложены такие формулы воздействия на мозг, что обычный человеческий мозг с этим не справится и защитить себя не сможет. И были ведь люди, которые знали о том, что «так мне пудрят мозги», Я жаловалась, писала в интернете, что мне плохо, я себя нехорошо чувствую, в мозгах у меня каша. Но никто, ни один человек не пришел ко мне на помощь. И ведь эти околопсихологические дельцы еще и людей консультировали. На самом деле история страшная, а в действительности была еще страшнее. За мной установили слежку, все, что я пишу в моем компьютере, читали. И это не закончилось, когда я ушла из интернета на 8 долгих лет. Кто меня читает постоянно на Яндекс.Дзен Дзена, на Прозору, Тот знает, что я пишу о том, что прослушивается мой телефон, поступают какие-то дикие звонки, просматривается вайбер. Куда бы я ни пошла, тут же все об этом знают. Но вычислить того, кто проявляет ко мне такой ненормальный и извращенный интерес, невозможно. Я не голословно кого-то обвиняю, всегда прикладываю скриншоты звонков с незнакомых номеров, статистику Google, оповещающего меня о том, что мои пароли взламывают, Делаю скриншоты карты входов в мой аккаунт из разных городов. Они не дают мне публиковаться, нападают и оставляя злобные комментарии. Справедливости ради стоит сказать, что есть люди, которые мне поверили. Вот какие отклики я получила в ответ на эту свою статью, опубликованную на Яндекс.Дзен и ссылку на мое видео о грязных психологах. Ирина, вы подняли очень важную тему, откровенно все рассказали. К сожалению, давно люди попадают под влияние сект или гипнотических личностей и приходят в себя, когда жизнь разрушена, потому что спецструктуры, способные помочь таким людям, не развиты, а обычные люди, зависимые от секты или культа какой-то личности, просто не слышат. Да и обычные люди вначале не способны разглядеть, что их близкий, знакомый куда-то попал. Так как все эти культы, даже если это культ одного человека, Построено на жестком проповедовании скрывания того, чем начала жить жертва. Роль секретного агента 007, молчание, тайны – это основы, которые продавливаются в психику жертвы, чтобы ее не успели вытянуть из предстоящих в ее жизни жерновов. Этим и пользуются все любители завладеть чужой душой, разумом, жизнью. Отсюда и неадекватные реакции в виде бродяжничества, жертв, резких покиданий обычного круга общения, иногда в никуда – дальнейших скитаний и прочего. Хозяева жертвы прекрасно знают, когда в жертве накапливаются психические изменения и всплывает проблема. Обработанный человек уже не признает свое окружение, шарахается от него, начинает жить странно, ведет себя социофобически и так далее. Уже поздно вытаскивать его из этой бездны на уровне обычных людей, которые, естественно, не знают, с какой хитрой схемой управления психикой человека они имеют дело. Жертва не проживает свою, дарованную от природы, жизнь благодаря культам группы людей или какого-либо человека. В голове жертвы культа подменяют естественное добро на зло, а культовое зло на добро. Истинно родных на чужих, а культовых чужих делают родными. Это кейс синдром кукушки, выкидывающей родные яйца из гнезда ума жертвы, подменяющих своим яйцом, которое там развивается и заполняет все пространство. На уровне государства необходимо развивать структуры противодействия психическому воздействию на людей, системы реабилитации жертв культов. Но сложность, как я уже писала, состоит в том, что жертве никто не верит. Ни родные, ни близкие люди. Все, что они могут сказать, выключи компьютер. Мне все вокруг так говорили. Говорили также: пиши в стол, если уж так хочешь писать. Но я не могу выключить компьютер. Теперь писательство — это моя жизнь и мое ремесло. А вот что мне ответили на статью на сайте Проза.ру. «Писатель Ирина Денисова, те, кто столкнулись с этим, как пострадавший человек, как свидетель, как спасающий или как профессионал, даже сомневаться не будут в пережитом вами опыте. Главное, чтобы вы нашли в себе резерв тех сил, благодаря которым вы себя вытащили из этого ада. Ведь на самом деле люди вот так вот гибнут и даже не осознают этого. А вот еще отклики». Без всякого неуважения к настоящим психологам, считаю, что обращение к ним — крайний случай. Писатель Ирина Денисова, если бы все было так просто, вот что такое психоанализ? Не помню, у Карла Чапека, кажется, был рассказ. Богач страдал головокружениями. Психоаналитик позанимался с ним, выяснил, что тот страдает от подавленных воспоминаний, потому что убил жену. Богач покончил с собой. А как история про женщину, которая вспомнила, что ее насиловал в детстве отец, На самом деле ее психолог, неосознанно для самой себя, внушила ей ложные воспоминания. И сколько мы еще просто не знаем об ошибках этих добросовестно заблуждающихся людей. И сколько они сами о себе не знают. Что-то вроде трепанации черепа в каменном веке. Один может выжить, но остальные-то умрут. Конечно же, я, как любой здравомыслящий человек, не верила, что такая история может произойти со мной. Я была очень уверенным в себе человеком и успешным предпринимателем. Я прошла долгий путь и добилась многого, пока не попала на удочку психологов и не начала копаться в себе. Они нашли у меня кучу комплексов, которых никогда ранее у меня не было. Я просто поражалась, когда задумывалась, что за время общения с психологами из нормального, умного и жесткого бизнесмена я стала человеком, оглядывающимся на мнение совершенно посторонних для меня людей, как я незаметно растеряла все самое хорошее в своей жизни и начала бесконечно выискивать у себя недостатки, Я всерьез считала, что меня нужно лечить. Я подвергалась травле со стороны участников различных групп. Как я вообще жива осталась, сама удивляюсь. Если целыми днями тебе долбят мозги и говорят, что ты неуверенная в себе и несчастная, ты так и будешь себя чувствовать неуверенной и несчастной. Это их хлеб, это их методы, страшные методы. Я вам уже рассказывала о профессионалах, цель которых — заставить вас защищаться, а их главное — желание, чтобы вам стало плохо. Это и хлеб – уверять человека в том, что он – ничтожество, зарабатывая себе на этом деньги, славу и почет. И рассказываю я об этом для того, чтобы вы, мои дорогие, психологам не доверяли. Среди них очень много грязных личностей, использующих свои знания во вред людям, манипулирующих и желающих попользоваться человеком в своих целях. Конечно же, я сама не думаю, что удастся привлечь подонков к ответственности, но клянусь говорить об этом до конца своей жизни – чтобы люди знали и не поддавались манипуляциям, отличали добро от зла. Собственно, и цель любого психолога — найти доверчивого клиента и посадить его на иглу псевдотерапии. И человек самостоятельно не может выйти из этого бесконечного круга до тех пор, пока не произойдет что-либо серьезное, что перевесит псевдопользу псевдопсихологов. У меня такой крайней точкой был момент, когда я довиталась в розовых облаках и практически потеряла весь свой бизнес. как вспомню, страшно становится. И только тогда я, нет, я не опомнилась, а начала совсем немного соображать. Через мой затуманенный мозг стали проступать проблески сознания. После этого 8 лет в интернет вообще не заходила. А когда зашла, удостоверилась, что они все здесь, до сих пор вьются возле меня. И ведь втянулась по новой, позволила собой манипулировать, опять раздирать меня на куски. Уже наученная горьким опытом, тем не менее, начала читать бредни психологов, доверять их словам. Пока опять не пострадала и не осознала, что снова попала в тот же самый иллюзорный мир, на дно. Конечно, я обвиняю в этом только себя. А кто меня заставлял общаться на Facebook с людьми, которые не протянут мне руки в моменты душевных потрясений? Кто меня заставлял мысленно улыбаться, читая всякий бред? Они пристают к вам, цепляются и цепляются, заставляют писать в ответ, объяснять и оправдываться, вызывают эмоции, злость, ярость, обиду, слезы. Это и есть основной механизм их воздействия на психику, крючок, на который нас ловят. В моем случае вина моя только в том, что мозг у меня писательский. Он сам домысливает и сочиняет истории. Только благодаря особенностям моего мышления и любви к писательству эти подонки от психологии снова затянули меня в это дерьмо. Честно говоря, все это так гадко и так грязно, что даже говорить не хочется. Мне после получения звонков с угрозами пришлось обратиться в милицию. Грязные игры мерзавцев, заканчивающиеся разрушенной психикой и украденной жизнью. Это были времена ужаса и мрака. Я до сих пор не понимаю, какие методы воздействия ко мне применяли. Гипноз, прослушку телефона, полный контроль над моей жизнью, недосказанности, загадки... Недобросовестные люди почему-то получили доступ к моему компьютеру, в WhatsApp и вайберу, а мои друзья уверяли меня, что вайбер нельзя прослушивать и просматривать, но мошенникам стали известны все подробности моей, как оказалось, очень насыщенной жизни, а я-то и понятия не имела, что так интересно живу. Мне было, конечно, не до смеха, я чувствовала боль, горечь и обиду. Часто эти люди говорили мудрые слова, известные прописные истины, взывали к совести и справедливости. Они проповедовали веру в Бога, опирались на церковные догмы и веру. Попробовал бы кто-нибудь из них поставить себя на мое место. Если не себя, то свою маму, сестру, дочь. А вот еще одно мнение. Также хочу сообщить, что семинары НЛП — это закамуфлированная секта. На семинарах НЛП используются психотропные вещества, особенно на мастере. Сознание полностью меняется, и участники после них отрицают очевидное, что разговаривали на семинарах со стенами или просто не помнят, что там происходило. Будьте осторожны. И чтобы выйти из этого дурмана, нужно не меньше полгода. И, естественно, по классике, вы никогда не признаете, что попали в секту. Об этом говорят сами же энелперы. «Я думаю, что если бы не было бы у меня денег в самом начале, никого бы не интересовал мой писательский талант и мои способности». Но у меня, кроме мозга, есть еще упорство и настойчивость. Я буду скрестись лапками до последнего, как та лягушка, попавшая в жбан со сметаной и сбившая из него масло. Меняем окружение. Хороших людей гораздо больше, чем плохих. Окружение, которое вас понимает, — это главное, будь вы творческий человек или простая мама и домохозяйка. Иногда наше окружение нас давит и душит, и чтобы начать полноценно дышать, мы должны полностью изменить свою жизнь. Вот я, например, сейчас в Интернациональном союзе писателей принимаю участие в конкурсе и общаюсь в группе Telegram с такими же, как я, писателями. Да, я писатель, и все, что я умею, выстукивать слова на клавиатуре. Мне это интересно, для меня это важно. Просто, как я вам уже говорила, нужно найти свою стаю. Если мы решили зарабатывать на Яндекс.Дзен, Выбираем компанию, которая интересуется тем же, что и мы, людей, которые пишут статьи для дзен и увлечены своим творчеством. Решили открыть магазин автозапчастей? Заводим связи там, где интересуются автозапчастями. Дружим с автолюбителями, механиками, людьми, близкими к этой сфере. Ненавязчиво выведываем секреты и тонкости, которые помогут нам в своем деле. Читаем полезную литературу и советуемся со знатоками. Конечно, писательство — это очень длинный путь и очень затратный и по ресурсам и по денежным вложениям. Приведет ли он к успеху, я не знаю. Окружающие меня не понимают. Как я могла оставить налаженный бизнес и уйти в ремесло, которое совсем не приносит денег? А недавно я позвонила подруге-психологу и попросила совета. Я попросила объяснить, почему я 24 часа в сутки занимаюсь пахотой, Пишу, снимаю видео, записываю аудио, принимаю участие в конкурсах. И от этих занятий совершенно никакой отдачи. Подруга мне сказала, просто запасись терпением. Ни у кого так быстро все это не получается. И только расставшись с психосектой, я оглянулась вокруг и поняла, что жизнь не заканчивается. Хотелось бы поблагодарить и поддержать всех добрых людей на планете из разных уголков земного шара, моих настоящих друзей. Ведь очень часто бывает, что после тяжелой, труднопереживаемой потери, из-за которой мы теряем сон и покой, переполнены чувствами обиды и несправедливости, следует неожиданная находка. Потеря друга — это всегда очень больно, но жизнь продолжается. Не надо отчаиваться. Очень часто, если мы теряем друга, находим нового. Зато если мы теряем врага, и искать никого не надо, тут же набегут полчища новых врагов. А не так давно со мной произошла такая история. Я потеряла флешку со всеми важными документами возле подъезда, а через полчаса ее принес добрый человек. Оказывается, я такая знаменитая, что все меня знают. Спасибо доброму человеку и всем добрым людям. Тогда я поняла, что лучше держать все в сети. Писать в открытом доступе, чтобы твои творческие записки без твоего ведома вдруг не стали достоянием широкой общественности. Бороться с демонами надо на свету, обращаясь за помощью к миру. Только говоря открыто о своих проблемах и привлекая к внимание общественности, можно противостоять всему темному, злому и нехорошему. И тогда кажется, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. Может быть, в нашем мире не осталось бы места для зла, если бы все говорили правду. Мне очень хотелось рассказать о своей истории, чтобы предостеречь других. Может быть, это главное, что позволило мне идти к своей цели, несмотря ни на что». И, конечно, я творческий человек, иногда живущий в своих фантазиях. Но я всегда твердо стояла ногами на земле и опиралась на реальность. Никто никогда не смог бы убедить меня, что со мной что-то не так. Но не все такие сильные личности, как я. Да и я бы в одиночку не справилась. Ищите своих людей. Окружение нужно менять, пока вы не найдете тех людей, которые принимают вас такими, как есть. Не пытаются лечить, учить и переделывать. И давайте будем помнить о том, что не каждый может смело высказываться в публичном пространстве. Есть и люди, которые просто молча нас читают и любят. Им это приносит удовольствие, а может быть, даже реальную пользу. Заключение. 12 истин от настоящего психолога. И чтобы завершить наш разговор на мажорной ноте, я написала для вас, мои дорогие друзья, истины, с которыми, возможно, кто-то захочет поспорить. Это и хорошо. ибо только в споре рождается истина. Помни, что никто не обязан тебя понимать. Никогда не верь, что деньги — это не главное. Нельзя оправдывать себя за лень. Научись говорить слово «нет». Жизненные провалы — это нужный нам опыт. Не надейся, что добрый Бог придет и спасет тебя. Помоги себе сам. Помни, что всегда есть те, кому еще хуже, и им нужно помочь. Помни, все люди носят маски. Все люди так или иначе используют друг друга. Смело уходи от людей, которые тянут тебя вниз. Не все и не всем нужно прощать. Всегда будь первым.